Глава 15. Вместе и врось. Единственный способ для женщины, как и прочим и для мужчины, найти себя и познать себя как личность, заключается в самостоятельном творчестве. Бэтти Фридден бил вместе с братом Элен Конрадом, выбиваясь из сил, тащили холодильник на пятый этаж в новую квартиру Декунингов на Кармен-стрит. Это была единственная вещь, которую они привезли с собой, кроме мальбертов и рам, а также одежды и линолеума, после того, как их выселили с Щердака на 22-й улице. Их новое место жительства обладало городским минимумом комфорта. Полторы комнаты с горячей водой, но без отопления, ванна на кухне и повсюду полчища тараканов. Слава богу, в квартире был портативный обогреватель, работавший на керосине. Однако им и ещё холодильником все удобства и ограничивались. После того, как первая и единственная попытка Била свить гнездо столь быстро и ужасно провалилась, Бил совершенно не жаждал ремонтов и переделок. Он только установил двухметровое зеркало, чтобы создать в помещении иллюзию пространства. Элен, для которой явление под названием депрессия попросту не существовало в природе, сделала вид, что всё в порядке. По её словам, квартира, конечно, оставляла желать лучшего, но зато могла похвастаться потрясающим видом на Седьмую авеню. Все дети и семейства Фридов были склонны брать на себя роль спасителя, и Конрад не составлял исключения. Высокий, ужасно худой и ни в коем случае не боец, он потерял зубы в драке, придя на помощь прохожему, на которого напал бандит. Из-за этого его не взяли в армию. Когда Билл и Элен переехали на Кармен-стрит, юноша решил вновь стать спасителем, но на этот раз их брака. Ради этого он неустанно подталкивал нерадивую сестру на путь исполнения традиционных женских обязанностей. Безусловно, Конрад, как никто другой знал, в этом деле у него столько же шансов на успех, сколько и в драке с грабителем. Тем не менее, он считал себя обязанным хотя бы попытаться. Братья и сёстры Элен очень сблизились с Билом, и, возможно, Конрад боялся, что отчуждение между Билом и Элен, возникшее после её поездки в Провинс-Таун, перерастёт в формальный разрыв, и тогда Фриды не смогут с ним нормально общаться. Конрад начал кампанию по спасению бракодей Кунингов с того, что натянул на крыше дома на Кармен-стрит бельевую верёвку. Теперь Элен могла стирать одежду в ванной и сушить её там. Заинтригованная новым опытом, она с энтузиазмом постирала несколько рубашек мужа и повесила на крыше. Через полгода Конрад с раздражением обнаружил те же рубашки, только сильно посеревшие и развевающиеся на ветру на той же верёвке. Его сестра упорно отказывалась меняться, оставаясь такой, какой была. И это выводило из себя тех, кто требовал, чтобы она в свои двадцать восемь наконец повзрослела и стала ответственной женщиной и настоящей женой хорошего художника. Эллен просто не могла быть ни тем ни другим, особенно в том виде, в каком эти роли определялись в те далекие времена. После окончания Второй мировой войны американским женщинам не только отказали от оплачиваемой работы. Ну и в очередной раз предложили забыть о независимости в любых ее проявлениях, которыми они наслаждались в годы массовой мобилизации. Вместо этого, как писал журнал House Beautiful, женщина должна была позволить мужу восстановить свою власть над ней и опять занять место хозяина в их доме. Он снова главный, вкратце вывещал журнал, обращаясь к женщине. А ваша роль в переделке этого человека состоит в том, чтобы максимально приспособить свой дом к его потребностям. Нужно понять, почему он хочет, чтобы всё было именно так, и забыть о собственных предпочтениях. Два психиатра, написавшие бестселлер для послевоенной женщины, утверждали: она должна быть готова встретить мужа и стать его духовной компаньонкой. А она должна ждать его во всеоружии. принаряженные и накрашенные, как для своей первой вечеринки. В мюзикле Ирвина Берлина Хватай пушку Энни, гремевшем на сценах Америки в 1946 году, всячески высмеивали женщины, которые вошли в мир мужчин и хотели там остаться. В одной из песен описывался идеал новой женщины. Та, на ком я женюсь, должна быть куколкой, которую можно носить на руках. Чтобы играть роль жены художника в общепринятом понимании, требовалось самоотречение, на которое Элен была просто не способна. По словам Ли, некоторые женщины, вышедшие замуж за художников, никогда не открывали рта. Тебе оставалось только гадать, есть ли у них вообще собственное мнение. Другим отводилась второстепенная роль добытчиц, хотя многие из этих женщин радовались возможности работать вне дома. Они гордились тем, что могли зарабатывать на достойную жизнь себе и мужу, и на самом деле о подавлении речи не шло, говорила Джин Бальтман, жена художника Фрица Бальтмана. Однако их карьера никогда не предполагала занятия искусством. А Элен хотела только этого, даже несмотря на упрёки друзей. Те говорили, что она должна была уделять больше времени и сил поддержке Била. Элен хотела того же, чего и Бил. Её желанием было иметь мастерскую и карьеру, говорил Конрад. После переезда на Кармен-стрит Билл и Элен пришлось устроить свои мастерские в разных углах квартиры. Для того, чтобы работать в отдельных комнатах, места не хватило. И они обеспечили приватность, развернув мальберты в противоположные стороны. Но ни один не смог писать в такой обстановке. Бил запомнил одну арию из Волшебной флейты и теперь постоянно насвистывал её, работая над картиной. Будущий помощник Билла Эдвард Либер подчёркивал, что это была ария царицы ночи, начинавшаяся словами: "В груди моей пылает жажда мести". А если у него что-то не получалось, Бил носился по комнате, опрокидывая стулья, швыряя кисти, ругаясь и пиная всё вокруг. Келен, у него тоже были претензии Он говорил, что она пишет как горки. У них действительно был совершенно разный подход к работе. Била работал 5 минут и потом смотрел на то, что сделал, по 20 часов, по словам Елен. А та яростно наносила мазки на холст, а в какой-то момент внезапно останавливалась и тут же переходила к какому-нибудь другому занятию. Однажды Елена отпихнула Билу со своего пути и объяснила такое поведение словами: "У меня чёрт в дедлайн. Бил парировал: "Не понимает чёрта в суе в этом доме". Короче говоря, в такой тесноте они не могли нормально общаться. И у них начались постоянные конфликты по поводу того, кто имеет право работать в квартире, а кто нет, вспоминал Йоб Сандерс. В итоге Бил решил, что ему нужна отдельная мастерская. Ему удалось найти подходящее по его мнению помещение на втором этаже здания напротив церкви Благодати на 4-й авеню. Онра тописывал его как холодное, грязное и заброшенное. А при стоимости 35 долларов в месяц помещение было ещё и слишком дорогим. Квартиру на Кармен-стрит они снимали за 18 долларов. С учётом этого получалось, что супруги платили за оба места больше, чем за чердак на 22-й улице, с которого им пришлось съехать из-за дороговизны. Однако на кону стоял творческий настрой. Так что новое распределение устраивало их обоих. Впервые в жизни у Елен появилась персональная мастерская, где она могла целиком и полностью отдаться процессу живописи. Теперь ничто не мешало художнице отправиться в мир за пределами реальности, где время останавливалось и вся деятельность прекращалась. Лишь рука боролась с кистью и цветом, перенося на холст образы нарисованный воображением, выпарившим на добыденностью. И вот, обретя свободу и оказавшись одна в комнате с двухметровым зеркалом, которое бил установил в их квартире, Элен начала писать самое очевидное из всех доступных ей объектов саму себя. В 1946 году у неё начался год автопортретов. Это был важный и в высшей мере освобождающий опыт. Женщине не приходилось больше беспокоиться о реакции натурщика или натурщицы на её работу. Пытаясь извлечь что-то новое из векового искусства портрета, она могла делать столько проб, сколько ей хотелось, но при этом, практически на подсознательном уровне, с ней происходило кое-что ещё. Пока Елена изучала себя в зеркале, перенося своё отражение на холст с собственной интерпретацией, Она пыталась также нащупать собственный творческий путь. Мисс Декунинг, безусловно, уже сформировалась как социальная личность, независимая от Била, но с творческой точки зрения всё ещё оставалась под сильным влиянием мужа. Элен, сама с присущей ей прямотой, описывала себя как его увлечённую, преданную ученицу. Ведь художники во все века привязывались к уважаемому учителю и черпали вдохновение в его творчестве. Однако такого рода отношения неизбежно порождали грызущее чувство творческой неудовлетворённости. Элен, конечно, не надеялась превзойти Билла в живописи. Слишком уж высоко она оценила его неповторимый талант. Тем не менее, она тоже хотела создавать что-то уникальное. "Не думай, что художники когда-нибудь открыто говорят, что намерены создать новое искусство", объясняла Элен. Но что бы ни делал любой мастер в своей студии, он всегда нацелен на создание чего-то нового. Ведь если ты повторяешь уже сделанное кем-то ранее, в твоих занятиях нет никакого смысла. А между тем женщина-художница, вышедшая замуж за художника, очень сильно рискует в какой-то момент начать имитировать творчество мужа. Жермен Грир описывала этот феномен, который она считала старым, как сама живопись, следующим образом. Женщины очень часто любят тех, кем восхищаются. Восторгаясь, они подражают им. В результате этого имитирования их затягивает в миф о мастере, к которому они являются самыми пылкими поклонницами объекта обожания. Вероятно, художница начнёт взвешивать все обстоятельства и рисковать своим сексуальным счастьем, вступая в постоянную конкуренцию или борьбу за свою свободу. И тогда внешний мир получит возможность хотя бы догадываться о том, что на кону стоит её индивидуальный талант. Но на каждую творческую женщину, которая сделала всё, чтобы заявить о себе вопреки власти любви, приходится буквально сотни тех, кто охотно растворился в своём муже. И их деятельность не оставила сколько-нибудь заметных следов. Подчинение, погружение, анонимность, сдача позиций, возможно, какая-то другая женщина в ее ситуации выбрала бы такой путь. Но Элен все это ничуть не привлекало. Она была не из тех, кто сказал бы: "Бил, дорогой, можно я помою твои кисти?" Вспоминал друг Элен Бил Берксон. Тростепенные роли были, конечно же, не для нее. Элен стремилась завоевать признание. Она просто обязана была найти собственный путь в творчестве. И тут ей на редкость своевременно подвернулся всё тот же Конорад. Однажды вечером Элен зашла в мастерскую Била. Он как раз проводил частный урок по портретной живописи с мужской натуры. Элен очень понравились складки и изгибы одежды натурщика. Ей приглянулось то, как рубашка и брюки, галстук и пиджак делили его тело на половины и четверти. В последствии художница вспоминала: «И я начала делать наброски со своего брата Конрада. Мои картины, написанные по этим рисункам, становились все больше и больше, пока не достигли натуральной величины. По ходу работы мужское тело, поделенное на фрагменты одежды, становилось для нее все более важным». равно как и то, как выглядел конкретный натуращик в состоянии покоя. Элен обнаружила: у каждого мужчины есть своя поза, рассказывающая о его характере, не менее красноречивая, нежели его собственное признание. Некоторые мужчины сидят закрыто, ноги на ноги, руки скрещены на груди, другие наоборот, открыты миру и сидят соответствующе, рассказывала она. Меня очень заинтересовал язык тела. Я стремилась выразить характер человека через структуру одежды. Творческий подход Елен не опирался на выражение лица позирующего. Фактически вскоре она перестала изображать лица. Они больше не казались ей критически важными для портрета, как описание человека. Я работала над этими портретами месяцами, писала очень дробными мазками. Я хотела показать в живописи действие, и чтобы оно было заметно с первого взгляда. Эффект действия создавался самими мазками краски, рассказывала художница. А ещё я постоянно переделывала картины, нанося всё новые слои, чтобы найти нужные контуры. Элен достигла значительных успехов в портретной живописи, потому что в дополнение к новой технике живописи использовала своё личное качество способность сопереживать. Она пронизывала все начинания молодой женщины. Конрад рассказывал, что работая над портретом, Элен всегда устанавливала тесный психологический контакт с натурщиком. Внимательно изучая черты натурщика, Она искала в них ту красоту индивидуальности, которая её могла восхитить. Элен старалась вызвать в себе определённую симпатию, почти что любовь по отношению к сидевшему перед ней человеку. Это было в высшей степени интуитивное чувство, напоминавшее материнскую заботу. И другие люди, смотря потом на её работы, всё это безусловно тоже ощущали. Таким образом, портрет создавался не только на основе реального опыта, но и через выражение ею своих истинных чувств всё целое, сфокусировавшись на взаимодействии кисти с холстом и на личности человека, который ей позировал. Элен поначалу не рассматривала свои картины в более широком контексте художественной традиции. У неё просто не было на это времени. А потом, проанализировав своё творчество, Элен была ошеломлена осознанием того, что ненамеренно участвовала в явном акте неповиновения. Мужчин и художников всегда писали представительниц противоположного пола, сказала она. А я хотела писать мужчин, причём изображать их как сексуальные объекты. Однако мужчин на портретах Элен того периода вряд ли можно воспринимать как сексуальные объекты. Обычно одетая в рубашку, галстук и брюки, они выглядели так, будто присели немного поболтать. Собственно, это было недалеко от истины. Элен, как правило, начинала сеансы живописи с непринуждённого разговора, чтобы натурщик расслабился и принял максимально естественную позу. Основной идеей художницы было разрушить традиции. Так уж и исторически сложилось, Что женщины, за исключением разве что первой феминистки Артемизии Джентелески и Розы Бонёр, писали в основном женщин, детей и нейтральные сюжеты. Считалось неправильным, чтобы женщина находилась в студии наедине с мужчиной, играя роль доминирующей фигуры художника, а не музы. Женщины в прошлом часто писали портреты людей из высшего общества и придворные портреты. Но опять же, в большинстве случаев женщин либо детей. По общепринятому мнению, только мужчина-художник обладал достаточно мощным талантом, чтобы передать на холсте сущность другого мужчины. Элен же бросила вызов этой традиции и заявила о своём праве использовать мужчину в качестве объекта творчества. И сделала она это в манере, позволившей отразить не только суть конкретного мужчины, который ей позировал, но и вообще Статус мужчин в послевоенные годы. Позднее Елена зовёт эту серию Мужчины-гороскопы. Элен была не первой, кто использовал вместе слова мужчина и гороскоп. Впервые ссылка на них появилась в книге, имевшей такую популярность, что по мнению многих, она изменила американское общество. Называлась эта работа Одинокая толпа. Её автор социолог Дэвид Рисман. описал существовавших в изоляции, испуганных и бессильных американских мужчин после военного времени. По его словам, эти бедняги угодили в вихрь революции более фундаментальный, нежели любая другая с момента возникновения капитализма. Она состояла в переходе американского общества из эпохи производства в эру потребления. Мало того, что этих мужчин терзала охватившая всех тревога, порожденная войной. Они ещё и перестали понимать свою функцию в обществе. Прежде американские мужчины приходили в этот мир для того, чтобы работать, действовать, брать инициативу в свои руки. Но какой стала их роль в эпоху потребления, когда нужно было не производить, а покупать? Ответ прост. Им следовало вписаться в ситуацию. А в этом конформизме, в попытке смешаться со остальными, Мужчины более не нуждались в диктующем внутреннем голосе, чтобы сохранять равновесие и нормально функционировать в обществе. Рисман назвал его гироскопом, а другие могли бы говорить о нём как о компасе. Теперь этот диктующий голос заменили страх и беспокойство. В обществе потребления, порождённом войной, мужчина не терял равновесия только потому, что редко осмеливался заступать за определённую линию. Элен же писала мужчин, которые заинтересовали её тем, что всё же отважились это сделать. Ведь они полагались на собственные внутренние ориентиры, и в их характерах сохранились гироскопы. Неудивительно, что чаще всего Дейкунинг писала коллег-художников. Биллс и Элен считали квартиру на Кармен-стрит мастерской Элен и их общим домом. Мы с Билом придерживались своеобразного распорядка дня. Рассказывала Элен. Нам нравилось поздно вставать, расходиться по своим мастерским и работать часов до двадцати трех. Потом мы прогуливались до сорок второй улицы. Мы бродили по ней туда-сюда, потом шли в кино и выходили из кинотеатра часа в три-четыре ночи и отправлялись домой. Хотя все это едва ли можно считать старомодным семейным укладом, о котором мечтал Бил, женись на Элен, а честь он получил то, что искал. а именно собственную мастерскую и даже жену, которая сильно любила его своим особым независимым способом. А вот нормальное питание в это уравнение никогда не входило. Однажды я нашёл в её холодильнике яйцо, и судя по тому, что от него осталась одна засохшая скорлупа, пролежало оно там очень-очень долго, рассказывал сын Конрада Чарльз Фрид. Любой продукт из холодильника Елен ты ел на свой страх и риск. в то время, когда Билл обосновался на 4-й авеню, а Элен на Кармен-стрит, он уже окончательно сдался и привык не обращать внимания на её полную несостоятельность в быту. Словом, Билл и Элен нашли способ продолжать существовать как пара. Они по-прежнему шагали по жизни вместе, хотя и не в ногу. После войны Бил узнал, что его родные в Нидерландах посчастливилось пережить годы военных действий и нацистской оккупации. Он написал отцу, чтобы рассказать ему о переменах в своей жизни в Америке за время, пока контакт был потерян. О своей профессиональной жизни он рассказывал так: "То, стану ли я когда-нибудь великим художником, должны оценивать другие. Я же просто хочу быть художником". О своей личной жизни он сообщил, что женился на красивой женщине, которая шлёт вам большой поцелуй. К письму Бил приложил две фотографии. А Элен действительно поцеловала письмо, оставив на бумаге чёткий отпечаток красной помады. Рядом с ним Бил нацарапал: "Она говорит, что на самом деле её губы больше". Тогда пару всё ещё связывали игривые сексуальные отношения. Примерно в это время Элен забеременела. Чтобы избавиться от беременности, тебе нужно было идти в клинику Маргарет Сенгер, и при этом совершенно невозможно было отделаться от чувства, что ты нарушаешь закон, вспоминала Элен. Кроме того, у них не было денег на аборт. В такой трудной ситуации она могла бы обратиться за помощью к сестре Мегги, но та уехала работать в американских консульствах в Марокко, Турции и Бельгии. Следующим самым близким им человеком была Эрнестина. Поэтому Бил отправился просить взаймы к ней. Вообще-то мужчина хотел ребёнка, просто в тот момент был не способен его обеспечить. Он надеялся, что сможет в будущем. У Елен же к материнству было в высшей мере неоднозначное отношение. Вопрос рожать ребёнка или нет остро стоял практически перед всеми художницами в кругу Елен. И для большинства этот выбор был весьма мучительным. В конце 1940-х годов неуклонно крепнувшие силы начали объединяться под знаменем арт-бизнеса. И в этой среде добиться, чтобы тебя всерьёз воспринимали как женщину, которая пишет или занимается скульптурой, было чрезвычайно трудно. Уже само определение художница вызывало неодобрение. А уж если к нему добавлялось слово мама, Но это практически гарантированно обрекало женщину на жизнь в творческой изоляции и полное безразличие общественности. С практической точки зрения, был важен ещё и фактор времени. По словам Елен, женщине, чтобы быть и матерью, и художницей, нужно гораздо больше времени, чем требует работа на полный рабочий день. Один случай помог ей осознать, что играть одновременно обе эти роли у неё не получится. Елена рассказывала. Однажды я решила проверить эту идею и одолжила ребенка. Это было легко. У одной из моей подруги был малыш, прелестный маленький ребенок. Она хотела куда-то съездить, и я вызвалась позаботиться о ее малютке. Мне тогда казалось, что это будет потрясающе весело. И так подруга уехала, а у меня в мастерской остался очаровательный малыш. Когда я его кормила, Он закрывал глазки и прижимался ко мне своим тельцем. Он мне улыбался. А когда я протягивала к нему руки, он смешно пинался, гулил и хватался за мои пальцы. И вот я покормила малыша, он заснул, и я начала работать. Но довольно скоро меня встревожило, что он слишком тихий. Я на цыпочках подошла проверить, всё ли нормально. Ребёнок сладко спал, и я вернулась к холсту. Ещё через некоторое время я вдруг поняла, что за работой на свистовую и перестала, чтобы не разбудить ребёнка. И потом, как только я начинала втягиваться в работу, меня отвлекали мысли о нём. Малыш просто застрял у меня в мозгах. К концу выходных я точно знала: у меня никогда не получится ухаживать за ребёнком и писать картины. С малышом я никогда не смогу полностью сосредоточиться на работе. Вот и всё. Дети не для меня. Ну да, предполагается, что у женщины должны быть дети. Мне потребовалось немало времени, чтобы окончательно признать: это не всегда хорошая идея. Случись с некоторыми женщинами, это не лучший путь. Впрочем, решение Елене отказаться от детей не было выбором била, и она понимала, Когда-нибудь ей придется либо отказаться от творчества и родить ребенка, либо признаться мужу в своей неспособности дать ему семью, которую он так хочет иметь. К этому времени Лиз с Полоком в Спрингсе уже обсудили этот вопрос, и результат той дискуссии оказался поистине катастрофическим. Полок, как и Билл, хотел быть отцом. По словам Мэй Табок. Глядя на то, как Джексон играет с ее дочерью Патией или с малышами Кадишей, она неизменно думала, что он без ума от детей. К тому времени, как Ли и Джексон обустроились в своем ветхом доме, Ли была уже тридцать восемь, и ее детородный возраст подходил к концу. Джексон очевидно решил, что пришло время создать настоящую семью. Однако, когда этот вопрос встал наконец ребром, Ли ответила решительным отказом. Ещё и в присутствии посторонних. Олог, по словам Мэй, пришёл в бешенство. Она рассказывала: его план явно заключался в том, чтобы после женитьбы завести детей. Джексон обвинил Лив в том, что она обманом заставила его на себе жениться. "Я думаю, её отказ его частично уничтожил", вспоминала Мэй. Но Ли была непоколебима. Женщина считала, что у неё уже был ребёнок. в лице эмоционально неустойчивого алкоголика мужа и ещё одного она бы просто не вынесла. Фантазия Полла о жене, детях и ферме немного напоминала мечты Билла о красивой послушной жене, смиренно сидящей на обустроенном им уютном чердаке. В обоих этих сценариях упускался один весьма существенный момент. А согласятся ли женщины, которых они выбрали, играть предназначенные им роли? Разногласия по детскому вопросу разрушили сельскую идиллию Ли и Поллака в Спрингсе. Они эту проблему больше не обсуждали. Супруги выбрали гораздо более опасный путь, позволив ране гноиться и мутировать. Скорее Ли начал грызть сильный страх, что если она не родит Джексону ребёнка, то он уйдёт от неё к той, которая это сделает. Первыми, кто пал жертвой недопониманий, порождённого тревогой Краснер, стали Мазервелы. Однажды по возвращении домой Ли узнала, что Джексон возил кататься Марию Мазервел на новом кабриолете её мужа Боба. Ли было известно, что у самих Мазервелов большие семейные проблемы и что у них обоих романы на стороне. Поэтому она отреагировала на невинную прогулку диким взрывом ревности и гневным отказом Мазервелам от дома. Когда ничего не знавший о случившемся Боб через несколько дней зашёл к Полакам, его встретил Джексон. Извиняясь, он не пустил Мазервола в дом, сказав: "Понимаешь, Ли запретила мне с тобой видеться". Постепенно Ли превратилась в домашнего Цербера. Она сильно ограничила круг людей, которые приглашались в их дом. Теперь вхожими были лишь те, кто мог способствовать карьере Джексона. равно как и его приятели, не поощрявшие его пьянство. Ли пускала ещё местных жителей, от которых зависел их быт, некоторых родственников и своих друзей. Все её ухищрения имели одну единственную цель создать среду, в которой их жизнь будет всецело сфокусирована на живописи. Причём всё должно было происходить, насколько это в человеческих силах, под её контролем. Однако эта сосредоточенность, достигаемая путём ограничений, все эти усилия, направленные на укрепление семейной дисциплины, только делали Джексона ещё несчастнее, как впрочем и саму Ли, и заставляли его бунтовать против жены. В довершение всего, Полк принялся дразнить Ли молодыми женщинами. Например, он хранил в мастерской две фотографии Мерседес На одной из которых она лежала на пляже обнаженной. Скорее всего, учитывая сложности и яркость личности Ли и Поллока, их отношения не были бы спокойными, даже если бы Джексон не чувствовал себя преданным из-за отказа Ли родить от него ребенка. Однако это ее решение будет преследовать их всю жизнь и в конечном итоге станет составной частью драмы, которой окружена преждевременная смерть Джексона. Бил и Элен пережили разногласия по поводу детей легче, чем Джексон и Ли. Возможно, потому, что они находились тогда среди людей в большом городе и вели каждый свою активную жизнь. Но и в их случае эта тема время от времени вырывалась наружу и в конечном итоге разлучила их. Однако это случилось только через 10 лет, а пока они вместе как пара царили в художественном мире Даунтауна. Элен нравилось думать о себе как о современной версии Гетер древней Греции, товарищи и спутницы интеллектуальных мужчин, как о женщине, которая во всём равна мужчине и ждёт к себе соответствующего отношения. Я думала, что это очень приятная роль, роль женщины, имя которой ассоциируется с интеллектом, искусством и так далее. и которая является неотъемлемой частью мужской компании, признавала Селен. Когда она была моложе, такое её поведение не вызывало в Челси ни удивления, ни осуждения, ведь большинство мужчин, с которыми Елена тесно общалась, были геями. Благодаря этому она не рисковала вызвать ревность и гнев чьей-нибудь жены, когда её беседы, как это часто случалось, явно уходили в сторону флирта. Однако после войны их круг общения, центром которого была компания из Олдрафа, серьезно увеличился, отчасти за счет солдат, вернувшихся с фронта, а они почти все были гетеросексуалами, которых привлекал мир, искусство, Дам-Дауна, и люди, не знакомые с Элен, не понимали, что им делать с ее горячностью и внешней доступностью, с ее откровенным сексуальным шармом. Однажды во время званого ужина хозяйка, выходя из комнаты, пригласила женщин присоединиться к ней, чтобы мужчины могли остаться за столом и поговорить. Но Елена, увлечённая беседой с сидящим рядом с ней парнем, осталась. Тогда хозяйка подошла к ней сзади и сказала, обращаясь уже конкретно к ней: "Елен, пойдём с нами". "Ой, знаете, мне и тут очень хорошо", ответила та. "Но ты должна пойти", настаивала женщина, уже тряся спинку стула, на котором сидела Елена. Ты не можешь оставаться, так просто никто не делает. Но ну, так теперь делает, заявила Елена. Я так делаю. Елена ответила точно так же, как ответила бы непослушная девчонка, если бы ей сказали, что она не должна играть в хоккей или в кости, или носиться в компании местных мальчишек по окрестностям дедушкиной фермы. Но во времена, когда произошёл вышеописанный случай в конце 1940-х годов, К тому, что Елена открыто предпочитала мужскую компанию обществу женщин, относились с недоумением, а то и с подозрением. Социальные потрясения, охватившие тогда США, достигли сферы сексуальных отношений, и в ней положение дел было наименее ясным. Никто больше не знал, что в отношении полов уместно и прилично, а что непозволительно. так же как в случае с ролью женщин в обществе нравы американцев во время войны резко стали гораздо более свободными а после её окончания произошёл столь же быстрый откат к пуританству в период между 1941 и 1945 годами половая распущенность практически поощрялась обществом табу на внебрачный секс и контрацептивы хотя существовали но в значительной степени игнорировались Вернувшиеся в страну после войны мужчины не только приобрили за границей новый сексуальный опыт. Последние годы они провели исключительно в мужской компании и привыкли видеть в женщинах лишь сексуальные объекты. Огрубело всё: поведение, манеры, язык. Но послевоенное общество не могло не терпеть, не потворствовать такому поведению. Поэтому были необходимы строгие ограничения. Закрылись Кварталы красных фонарей. Книги и фильмы подверглись жестокой цензуре. Модельеры начали создавать одежду, как можно сильнее скрывавшую природные изгибы женского тела под слоями ткани. Темп задавал крестиан Диор. Его юбки со множеством слоёв были настолько пышными, что можно было только догадываться, есть ли под всем этим вообще ноги. В 1947 году Девушка, сняв трусики, сказал критик и писатель Анатоль Бройярд, становилась более обнажённой, чем любая другая женщина когда-либо прежде. Но что ещё хуже, женщинам отказывали в праве иметь не только тело, но и интеллект. В 1945 году в экспозиции американского музея естественной истории в Нью-Йорке идеальная, нормальная девушка описывалась как та, которая источает дух невинности и простодушие и пребывает в очаровательном замешательстве она была призвана научить вести себя цивилизованно вернувшегося с войны солдата воздействуя на него посредством своей нежной наивности а дабы минимизировать сексуальные влечения миры мужчин и женщин постарались сделать не пересекающимися каждый пол имел специально отведённые сферы социальной активности как в собственном доме так и за его стенами. Впрочем, в среде художников эти правила не соблюдались и не считались обязательными. В первые послевоенные дни за всегда Тиолдорфа предпочитали даже не задумываться об этом вопросе. Алкоголь еще не стал обязательным элементом посиделок, и в основном художники пили кофе. К тому же многие из мужчин первого поколения мастеров из Твилетш были гентльменами старой школы. Элен в этой компании приняли как полноправного участника всех дискуссий и скопат. Строенную одетую обычную облегающую юбку и блузку с короткими рукавами, элегантную, несмотря на хроническое безденежье, удивительно сексуальную и женственную, Декунинг считали тут своим парнем. Она очень ярко играла эту новую для женщины роль, признавалась художница Наталья Эдгар. А это рискованно. Даже если ты чувствуешь себя совершенно защищённой. Среди новичков в кафе был очаровательный сын скрантонского шахтера по имени Чарльз Иган. Ранее, чем найти работу в респектабельной галерее Неймана на 57-ой улице, Чарли продавал произведения искусства в универмаге Ванамейкера. Еще во время войны парень захаживал в Волдерв. Он часто жаловался художникам за всегда тем кафе, что мечтает бросить работу у Неймана. Слишком уж сильно ему приходилось угождать клиентам, чтобы продать им картину или скульптуру. А ещё Чарли хотелось выставлять и продавать настоящее искусство, плоды творчества мастеров из Даунтауна. Художники всячески подбадривали его, когда в 1945 году Иган нашёл крошечное помещение, включавшее две комнаты и кладовку на 57-й улице. Резник Декунинг и сам Нагучи помогли ему привести его в порядок. Они делали всё, от ремонта проводки до покраски стен. А Элен тем временем начала договариваться с художниками, чтобы те принесли Игону свои работы. "Я думаю, Элен в некотором смысле была главной движущей силой этого предприятия", признался художник Пётр Агастини, рассказывая о галерее Игона. "Чья бы ни была заслуга, но за 3 года после первой выставки, организованной Чарльзом, по словам Филиппа Пови, ворота открылись" И вся мятежная художественная шатея братья получила свободу демонстрировать свое искусство. В 1947 году Игон был тридцатишестилетним холостяком, маленьким, темноволосым, очень активным и соблазнительно безрассудным. Павея назвал его диким зверем, рожденным и выросшим в кафе Уолдорф. Элен, которой было тогда двадцать девять, увидела в Чарли родственную душу. Он, как и она, был постоянно полон энергии. Они с Элен вместе веселились на вечеринках, ходили на руках по посыпанным песком тротуарам в четыре часа утра, как писала Эдит. Она продолжала, а однажды в пять утра они стащили клубнику, оставленную поставщику у закрытых дверей супермаркета A&P. Затем разложили ее по корзинкам и оставили у жилищ своих спящих друзей. довольно скоро пошли слухи, что Элен и Чарли любовники. Иган действительно был увлечен Элен, и со временем у них на самом деле будет роман. Но вначале она просто наслаждалась компанией человека, который был моложе ее мужа и не таким сложным. Бил же со своей стороны либо не замечал нового компаньона Элен, либо его эта ситуация не слишком забо тила. У него тоже появился новый друг. Люди, со временем прославившиеся как абстрактные экспрессионисты, представляли собой тесное сообщество с поддержкой и взаимопомощью. Тем не менее, нередко, особенно в последующие годы, когда слава и деньги вышли на первый план, кто-то стремился подспудно присвоить или приуменьшить чужие достижения. Этой участи избежал только Франц Клайн. Его раз за разом признавали лучшим, самым приятным в общении, добрейшим, главным юмористом и даже несмотря на больную ногу, первым танцором. Переехав в Гринвич-Виллидж, он прежде чем стать частью сообщества абстракционистов, работал уличным художником. Франц рисовал шаржи на посетителей баров и ресторанов. На многих его картинах изображены грустные клоуны. Клайн сущности и сам был грустным клоуном. Его жизнь с детства омрачала сильная психологическая травма, и всё же Франц продолжал улыбаться. А магия его личности заключалась в том, что он мог заставить окружающих делать то же самое. Ты видел, что у этого человека есть свой стиль, и он проявлялся в том, как Франц танцевал, как жил и как мечтал, писал Конрад Марк Аррелли, который делил с Клайном старыйсобняк на 9-й улице. Во всём этом чувствовалась величайшая поэзия, и, по-моему, именно её он привносил в свою живопись. Это был особый вид романтизма. Франс всегда оставался великим романтиком. Отец иммигрант Клайна, подобно матери Била де Кунинга в Нидерландах, держал в Пенсильвании таверну. Но он покончил с собой, когда Франсу было всего 7. С этого события и началась одиссея страданий будущего художника. Его мать оставила с собой двух младших детей. Старших же, в том числе Франса, женщина отправила сначала в приют, а затем в ремесленное училище для мальчиков, растущих без отца. Франс проявлял явный талант к изобразительному искусству, и когда он наконец получил возможность сам выбирать свою дальнейшую судьбу, то решил пойти по стопам многих других художников из самых разных стран. Иначе говоря, юноша отправился в Париж. Однако он добрался только до Лондона. Там Франц поступил на учёбу, а потом познакомился с натуральщицей и бывшей балериной Элизабет Винсент Парсонс. Спустя некоторое время они поженились. В 1938 году на Европу надвигалась война, и супруги отправились в Нью-Йорк. Возможно, Элизабет не ожидала, что их жизнь в Нью-Йорке будет такой сложной. Из-за страшной бедности и всё сильнее разгоравшейся мировой войны впечатлительная женщина повредилась рассудком. На неё очень сильно повлияло бедственное положение англичана, оказавшихся в осаде. Она ужасно расстроилась. Я думаю, у неё случился тогда нервный срыв, вспоминал Повия. В результате Франц решил, что деревенская обстановка пойдёт же не на пользу, и они переехали в Бруклин. не помогло. Новости из Европы приходили всё страшнее, и у Элизабет начались галлюцинации. Она настаивала на том, что видела фашистов на крыше дома, в котором они жили, рассказывала будущая спутница Клайна Бетси Закбаум. Чтобы успокоить её, Франц сам залез на крышу, бесполезно. Она начала уходить в себя. Франц и Элизабет и их собака вернулись в город в свою квартиру над баром Кляйн начал рисовать жену без каких-либо черт лица. Он сказал другу: "Её там больше нет". В 1946 году Элизабет поставили диагноз депрессивное шизофрения и на полгода поместили в психиатрическую лечебницу. Именно в этот период Кляйн начал одержимо рисовать пустое кресло-качалку. Эта привычка тремя годами позднее вылилась в серию черно-белых шедевров, которые в последствии стали визитной карточкой художника. А еще Франц стал завсегдатаем Уолдорфа. Он приходил к нам каждый вечер, и это означало, что его жену еще не выпустили, сказал Павия. И вот Франц и Бил, который был старше Клайна на шесть лет. стали одними из самых близких друзей за всю историю современного искусства. Мужчины были до смешного похожи друг на друга фигурами, оба невысокие и крепкого телосложения. Тем не менее, они казались противоположностями по стилю и цветовой гамме. Бил одевался в рабочий костюм, его практически белые волосы вечно торчали во все стороны, а лицо было чисто выбрито. Франц же носил изящные усыки, намазывал и гладко зачесывал свои густые черные волосы назад. Одевался он как гангстер: в свободный поношенный костюм и черную мягкую шляпу. Их беседы перескакивали в зад вперед между настоящим и прошлым так, словно между этими периодами вообще не было разрыва, вспоминал Уильям Барр. Он часто наблюдал за этой парой и видел, как Клайн рисовал что-то в воздухе короткими и толстыми пальцами, иллюстрируя свои слова. Добавок, эти двое сочувствовали друг другу по поводу женщин. Не тому ни другому, брак не принёс того, чего они от него ждали. А ещё они оба много шутили, причём Клайн обычно громче всех смеялся над собственными остротами. Этот человек был хорош и в трагедии, и в комедии. И его настрой был на редкость заразительным. Франц всегда хотел находиться в гуще событий и был этим немного похож на Элен. Черт побери, одна половина человечества намерена подражать Тору Волдене в своих переживаниях по поводу шума от дорожного движения на пути в Бостон, а другая использует жизнь на то, чтобы быть неотъемлемой частью этого шума. Мне лично по душе вторые, сказал он однажды поэту Фрэнку Охари. Постепенно Франс заменит Горки в роли побратима Де Кунинга в искусстве. Реакция Клайна на трагическое прошлое разительно отличалась от отношения к былым несчастьям их армянского друга. Последнего они любили, но со временем от него отдалились. В годы войны Горки близко сошёлся с сюрреалистами, которые группировались вокруг Андре Бретона. В результате, несмотря на свою хроническую бедность, Он начал вращаться в весьма богатых кругах. Его первая персональная выставка в галерее Жильена Леви в 1945 году подверглась резким нападкам критиков, но коллеги-художники и около сюрреалистическое сообщество оценили ее очень высоко. Горький совершенно не привык к вниманию, которое ему начали оказывать. В ноябре 1945 года он был потрясен до глубины души. Когда по прибытии на ежегодную выставку в музее американского искусства Уитни молодых художников встретили его овациями как знаменитость. Горки участвовал в этой экспозиции со своей Герникой, полотном Дневника бомбёжки Хиросимы и Нагасаки. Он написал эту картину в лето бомбёжки Хиросимы и Нагасаки. Она была выполнена в тёмно-серых тонах, напоминавших цвет ядерного пепла. Нечёткие формы на холсте Были едва различимы под непрозрачной поверхностью. Они словно тщетно стремились вырваться из плотного тумана. Картина навеивала образы смерти и удушья, мира, лишённого солнечного света. Нью-йоркских художников сильно разочаровала реакция Пикассо на Вторую мировую войну. Они ожидали от него живописного заявления о глобальных разрушениях, столь же громкого, как о гражданской войне в Испании. Но ничего подобного не последовало. Пикассо, по мнению американских коллег, размяк. Однако, как ни удивительно, а возможно и вполне ожидаемо, именно благодаря этому Нью-Йоркцы наконец осознали: им больше не нужно оглядываться на Пикассо, выражая через творчество своё отношение к чему-либо. Гаррильд Трозенберг назвал дневник обольстителя Горки горький шедевром. Других критиков, в том числе Гринберга, Полотно не впечатлило. К этому моменту Клем занимался критикой произведений искусства всего 3 года, но, недолго думая, оскорбил ветерана Горки, назвав бывшим сюрреалистом. Великолепная картина Горки на выставке в музее американского искусства в Итене могла стать для него истинным триумфом, но вместо этого ознаменовала начало года личных и творческих травм. Семья Аршила переехала на арендованную ферму в Коннектикуте. Но в январе 1946 года загорелся сарай, в котором Горки работал. Когда прибыли пожарные машины, художник рыдал, глядя, как в огне безвозвратно гибнут плоды его труда. Он потерял тогда 20 картин, 3 года работы пошли прахом. Скорее после пожара у Горки диагностировали рак кишечника. В марте его прооперировали, а потом выдали Калу приёмник и сообщили, что вероятно, он станет импотентом. К зиме 1947 года Горки жил в Коннектикуте в полном одиночестве. Он был настолько разбит, что жена и дети своим присутствием только раздражали его. Не улучшала ситуацию и то, что художник был патологически ревнив. Горки был категорически не согласен жить, как, например, Элен и Билл Декунин. сказала его жена Мугуч. Его проблемы росли как снежный ком, и вдобавок Горки утратил способность смешить жену. В конце концов, молодая и свободолюбивая Мугуч решила найти того, кто на это был способен. В декабре 1947 года на очередной ежегодной выставке в Музее американского искусства Уитни Горки наконец добился единодушной похвалы критиков, к которой присоединился даже Клем. Художник явился на открытие прекрасно одетым. Казалось, он заполучил все, о чем только можно мечтать. По крайней мере, именно такое впечатление сложилось о нем у Элен, которая, возможно, просто не знала тогда о трагедиях в жизни Аршила. А еще ее чрезвычайно выводило из себя то, что на выставке был представлен Горки, а не Бил, и что именно его они и ее мужа на перебой хвалили критики. Молодая женщина знала. Проблема была не в картинах Билла, а в нём самом. Ведь он, по словам Елен, родился с божественной неудовлетворённостью. Однажды Бил написал истинный шедевр. Картина была просто фантастической. Красная краска, будто бы разлитая по поверхности холста, вспоминала Елен, и на ней чётко очерчен круг, словно стискивающий то, что внутри него. Но когда я вернулась домой вечером того дня, полотна не было. Я спросила Била, где картина. Он ответил: "Она была слишком похожа на Миро". Да ничего подобного, но ему пришло это в голову, и он принялся писать поверх той работы. Услышав это, я расплакалась. Моё сердце было разбито. Элен серьёзно опасалась, как бы маниакальное стремление Била к совершенству не привело к тому, что никто и никогда не увидит за пределами его мастерской ни одной его картины. И она начала за несколько месяцев до выставки продумывать план, чтобы заставить мужа доводить работы до завершения и показывать их другим людям. Мы с другом, арт-дилером Чарльзом Игоном, решили, единственный способ добиться этого заключался в том, чтобы назначить ему довольно отдалённую дату выставки, сказала Элен. И мы наметили её аж на апрель 1948 года. Эта дата каким-то образом всё-таки отложилась в памяти Билла. А, как говорил Сэмюэл Джонсон, ничто так не помогает сосредоточиться, как близость виселицы. Любопытно, что Элен не предпринимала ни малейшей попытки представить в галерее Игона собственное полотно. К тому времени, как она устроила выставку Билла, у неё скопилось множество работ. Художница без труда могла бы организовать свою выставку. И без сомнения, Чарли с радостью оказал бы ей эту услугу. Однако Элен страдала той же болезнью, за которую ругала Била. Она вечно была недовольна своими картинами, у неё никогда не получалось достичь желаемого эффекта. Впрочем, вскоре эта ситуация изменилась. Уже в следующие 3 года Элен и другие художники из первого поколения абстрактных экспрессионистов нашли свой стиль. И в результате положили начало новому движению в изобразительном искусстве.